Старость. Джейн Гардам. Грязный старик. Английский Old filth. Элис Томас Элис. Семейная тайна. Английский The skeleton in the cupboard. Ингрид Нолл. Прохладой дышит вечер. У старости есть свои удовольствия, не меньшие, чем удовольствие молодости. Это слова старого мудреца Сомерсет Моэма, которому так нравилось жить в преклонные годы, что он умер, когда ему перевалило за 90. Есть и другая точка зрения, высказанная героем романа Уилларда Модли, стучись в любую дверь, ником ровно. Живи на полную катушку, умри молодым и оставь после себя красивый труп. Большинство людей стареет со смирением, позволяя себе потихоньку брюзжать и стараясь пореже заглядывать в зеркало. Всё равно себя не узнаешь. Чтобы вдохновить вас на более радостное восприятие старости, советуем прочитать три упомянутые выше книги и убедиться, что и на восьмом десятке можно жить ярко и интересно. Судья Федерс, по прозвищу Грязный старик, герой романа Джейн Гардом, достойнейший человек и всё ещё поразительно красивый мужчина, статный и величевый. Несмотря на своё прозвище, он очень опрятен. Туфли блестят как каштаны. Он элегантно в стиле 1920-х годов одевается. Из кармашка Неизменно выглядывает уголок шёлкового платка. На ногах жёлтые носки из Херодса. В его доме не пахнет старостью. Он богат, держит целый штат слуг. То есть прозвище судьи Федерса не имеет никакого отношения к нарушению правил личной гигиены. Когда-то давно он избрал себе следующий девиз: Не получилось в Лондоне, попытай счастья в Гонконге. Судья Федерс действительно уезжал в Гонконг, где весьма преуспел. Знакомые полагали, что он останется в Гонконге навсегда, но строить предположения относительно поступков судьи Федерса всё равно что тыкать пальцем в небо. У него много тайн. За его спиной бурное прошлое, и в душе он совсем не тот, каким кажется. Судья планирует отправиться в путешествие, с кем-то встретиться, а перед кем-то и покаяться. Сил ему на это хватит. И что самое главное, уж он-то после себя оставит полдне презентабельный труп. Отбросьте страх перед старостью. Скажите себе: я ни за что не допущу, чтобы старость мешала мне жить. И тогда вы сумеете отыскать в себе судью Федерса. Только, пожалуйста, не водите машину так, как он. Жизнеутверждающий образ старости воплощает и миссис Монро, героиня романа Семейная тайна. Эта проницательная остроумная дама прекрасно видит недостатки родных и близких и не даёт им спуску. Она мечтает об одном, чтобы её сын Сил женился до того, как она умрёт. Размышления миссис Монро о любящем, но беспутном сыне, покойном муже, на которого нельзя было положиться, и неподобающей молодой будущей невестке, напрочь лишенны сентиментов. Неунывающая миссис Монро с радостью ждёт смерти, испытывая прилив невообразимого восторга, когда перед её взором мелькает картина, где приходящее сливается с вечным. Где орлы слетаются с ангелами, и ослепительно яркий свет, искрящийся словно самоцветы, рассеивается и угасает. Очень интересно представление о загробной жизни, несомненно, интереснее многих других. Семейная тайна, первый роман трилогии Элис Томас Эллис Летний домик Same House. В каждом из них рассказывается одна и та же история, но с точки зрения другого персонажа. Каждый новый рассказчик даёт ответы на вопросы, поставленные в предыдущей части трилогии, но семейная тайна стоит особняком. Книга убеждает нас, что старики, если хотят, вполне способны принимать участие в текущих событиях, а если не хотят, могут взять на себя роль остроумного комментатора. Не бойтесь старости. Это всего лишь другая точка зрения на ту же историю, в том числе и такую загадочную, как роман "Ингрид 0 прохладой дышит вечер". Примечание. Также смотрите амнезия читательская, облысение, старение. Конец примечания.